Глава тридцать Кровавый старый дом. Неприятное ощущение еще несколько минут оставались со мной, будто своего рода послевкусие. Но, полагаю, это не из-за превращения как такового, а именно из-за того, что я мог попасть под контроль. Вслед за проявлением аур было слишком уж навязчивое чувство. Если так, то превращение не самая приятная и полезная способность. Или же просто к использованию нужно выходить с умом. Если не выбирать в качестве формы какого-либо подручного, то должно быть неплохо. добавок напрашивается закономерный вопрос. Когда я прикончу Галиманта, смогу ли я превращаться в него и, соответственно, создавать слуг для поддержки? Есть подозрение что не все так просто. Но если припомнить многоцветного мужичка из моего родного мира, можно предположить, что многофункциональность для темных, хоть и редкое, но возможное явление. Шустер, нацепив прежние вещички, я бросил быстрый взгляд на немного стревожных нэг. И, повременив с надеванием шлема, спросил. «Что такое, девчат?» «У тебя аура была двухцветной, когда ты изменился. Это немного сбивает стол, куньо!» Осторожно сказала Энн. «Любимик, я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Может, не стоит часто пользоваться этой способностью, куньо!» Ласково прожептала девушка, да и Кейт уже кивнула, поймав мой взгляд. «Вот даже как! Думаю, в стандартном образе вы меня будете видеть гораздо чаще!» Успокоил я кошечек, и чмокнув ластящийся ко мне, нацепил шлем. «Выведя карту, я примерно покажу, куда нам отправляться!» По моей просьбе, на аналитик тут же отобразила на Кинсе схему окружающей местности. Отыскав нужный дом, мы передали информацию о местонахождении целиками, после чего отправились следом за ней остатками отряда. Осторожность бы не помешала. Помимо самого вампира, она предстояло уничтожить еще несколько големов. Причем, если сравнивать их с ранее виденными аурами, то эти были не технопаразитами, а обычными. Более громоздкими и мощными на вид. Послушавшись, лисичка повела агентов вперед. На улицах было пустынно, как и тогда, когда я только попал сюда. Даже облачка шпионских нанитов не летали вокруг. Перебежками проскальзнув мимо нескольких многоэтажек, мы вышли к еще одному унылому высотному зданию, пропустив наше сопровождение вперед. К счастью, за счет того, что я уже увидел наших противников в другой форме, поиск в этот раз работал как надо. Темных можно было увидеть на границе действия. И что важнее, через перекрытие. А вскидку не взялся предполагать, сколько этажей в злополучном доме. На первый из големов поджидал уже на втором. расположившись на лестнице. Рассчитывал напрыгнуть сверху, или выкинуть еще какой-нибудь трюк, воспользовавшись своими размерами в тесном помещении? Сложно было сказать. Но эффект в любом случае был впечатляющим. Ведь туша подобного монстра занимала почти весь проем. У здании был еще один выход, да и лестница. Почему же так ненадежно охранялось в логове Галиманта? Дистанции должно хватить, чтобы оценить, возможно, ауру и на другой позиции. Как мне казалось. Если только... Точно! «Пусть не спешат!» Шепотом передал яками Камми, вернулся Кейт. «Побудешь в качестве разведки?» «Для тебя что угодно, дорогой дорогойня!» Хмыкнув, заявила кошечка, снимая со спины нанитого винтовку и поправляя маску своего камуфляжного костюма. На пути нам не попадались противники. Но не стыло забывать, что местный заправила мог наинфицировать немало вампиров, пока нас не было. И если учитывать, что здание было вытянутым, а радиус подсвечивания такой уж и большой, кровососы могут служить поддержкой неповоротливых местных громадин, Выслушав мою мысль, Кейт кивнула и растворилась в воздухе, применив невидимость, а Энн одобрительно някнула, приготовившись отмечать возможные позиции противника на миникарте. Тем временем агенты заняли оборону уголемной лестницы, стараясь не приближаться слишком близко, а часть бойцов распределилась на контроле входа и длинного коридора, в которых обычно устаравливали торговые ряды. Впрочем, именно в этом доме их не было. Кейт быстренько пробежала через охраняемый теперь коридор и оказалась на другой стороне здания неподалеку от второй лестницы. Было интересно наблюдать за ловкими миграционными движениями неки, с которым она перемахнула через перила и подтянулась, сразу же взглянув на второй этаж. «Два подозрительных хрена. Рожи бледные сосуны, скорее всего», — передала девушка по ментальной связи. «Что будем делать?» Уточнив ее пару технических деталей, я зарядил каратель огненными боеприпасами и раздал указание девчатам Кейт бесшумно добралась до второго этажа и осторожно расположила на полу руны так, чтобы не попасть в поле зрения темных, Поскольку ее рука в момент аппликации была все так видна, я опасалась еще каких-нибудь способов обнаружения вампиров, помимо визуального. Но, как сказала сама боевая кошечка, исходя из своего опыта, новообращенные должны быть весьма слабы в роли охотников. Поставив ловушку, кит спустился на один пролет и выудил из замаскированной кобуры револьвер, пока вторая кошечка занималась настройкой расщепителя. Что и говорить, мы явно казались самыми странными из всех агентов. Но ничего страшного. сделал дело, ну вот что главное. Итак... Выдохнув, я переборол желание поправить очки и приготовил оружие вместе с этим, отдавая пару одновременных приказов. Подпрыгнув в высоту с первого этажа до второго, Кейт выстрелила. С оглушительным грохотом пуля воткнулась в голову одного из вампиров, размажив ее на кусочки. А рано тут же воспламенилось, препятствуя возможному становлению. Темный мерзко заверещал от боли. Но отчет к тому времени уже прошел, так что крики заглушились ухнувшим потолок энергетическим зарядом. Во все стороны полетели обломки облака пыли, но результат был достигнут. Не выдержав веса туши, поврежденный потолок частично валился. Игорем с громким, влажным шлепком шмякнулся на пол первого этажа, обрызгав окружающих кровью с ног, смягшихся под его собственным весом. Выпустив нанитовый заряд из пистолета, Энн довольно някнула, когда в голове твари начала появляться дыра, прожираемая мелко техномушкарой. Следом пара щелчков моей винтовки с морозными пулями, тормозящими регенерацию, после чего я обращал каратель умницы и обнял ее сзади, чтобы придержать ее хрупкие ручки. Благодарный Някнув н прижался ко мне спиной и нажал на спусковой крючок. И я вместе с ней ощутила отдачу. Можно было и просто временно усилить эн приказом, но Уровень рамен симпатия увеличивается. Мне так тоже больше понравилось. Огненный заряд попал внутрь черепа существа. И спустя пару мгновений тварь развалилась, превратившись в бесформенную кучу кровоточащей плоти. Вместе с этим я передал сигналами, и все агенты, кроме пары охраняющих вход, побежали наверх. Побеждён тёмный класс голем плоти, страж, уровень 6 Путешественница Энн получает мастерство. Побеждён тёмный класс о новобращенный вампир уровень 1 Путешественница кей получает мастерство. Всё-таки у этого голема классический вариант создания, когда вкладывается простая бумага с тетраграмматоном на ней, ня. Шёпотом сообщила Энн, явно обрадовавшись. Теперь будет легче с ними бороться, любимик мой, ня. Умничка. либонька прижав кошечку за Талю к себе, я сконцентрировался на Кейн. Как и оговаривали, она замерла на первом этаже, рассчитывая перехватить желающего ломаться вниз противника. Но похоже, вомбир решил пойти на помощь голему, не рискнув бороться со стрелком. «Поставь еще пару рун-ловушек», — попросил я боевую Энеку. И та, счетливо някнув, быстро реализовала сказанное. «Я уж думал ты меня отослал подальше, чтобы умница наша подискать дня! Даже не хотела мешать голубкам!» Быстро приближаясь к нам после того, как слишком хитрый сосун подорвался на руне, Энзор Чав ничего не сказала. Но мне показалось бы, то ее ушки шевельнулись настолько сильно, что это было заметно даже по защитной формой. Сверху тем временем были слышны шаги короткие фразы агентов, обходивших стороной, образовавшуюся после выстрела дыру. Шлепнув энд потока обтянутой тканью шикарной попки, я махнул головой, и мы вторым отправились следом за стальными на второй этаж. Пока что никого из ранее замеченных големов не было в пределах видимости, поэтому мы сосредоточились на поиске вампиров, пока армейская установка с оставшимся единственным зарядом начала медленный подъем по ступенькам. Мы не стали из-за этого задерживаться, поскольку в этот раз куда хуже. От лишь квартира по богам коридора, и за каждой дверью мог прятаться враг. Правда, наша команда держалась расслабленной. Но вот о сппв сложно сказать нечто подобное. Чтобы их немного успокоить, я запустил разведывательный дрон и отправил его вперед. Медленно пройдя где-то треть этажа, я услышал еле слышный, но заметный свист. Будто бы от шепота. Вот только ауры не подсветились. Разница в радиусе действия не настолько большая, что возникла такая проблема. Эти шелест мерзких голосов в ушах уже начинал меня сводить с ума, поскольку не прекращался с момента входа в здание. Неожиданно один из агентов повалился на землю и начал корчиться в муках, пока ближайшие попытались его держать на месте. Свечение голоса Н было заметно даже через маску, и через пару мгновений я уже услышал вердикт. Что-то вроде геморрогического яда. Все сосуды лопаются, массовое кровоизлияние быстро приводит к смерти меня. «Вампирский фастфуд!» Невинным голоском произнесла аналитик, и я покачал головой. «Похоже, модифицировали транквилизаторное оружие, заказанное сверху для борьбы с расплодившимися собаками, Ня». «Ещё один агент повалился на землю, и мы, вы, в ближайшие двери, укрылись в пустующих квартирах. И какое противодействие, кроме того, чтобы убрать стрелка? Вряд ли у нас получится быстро найти антидот от этого яда». В раздумьях произнёс я, но он уже перебила меня радостно не нёкнув. «Я соединила нано-дроны с навыками медика». Так что у тебя смогу кровь очистить быстро,ня? Наверное. До того, как девица подошла к выходу, я быстро схватил ее за талию и рванул назад. А мне в этом помогла. Даже не вздумай подставляться. Строго сказал я. Ками, давай удерживай своих молодцов на комнатушках, а фантомами вперед. Услышав страдальческий вздох лисички, я улыбнулся и отпустил Эн. Есть, конечно, просчет траекторию дополненной реальности, но как-то не хотелось бы рисковать со столь точным смертоносным оружием. «Дурочка, ты нам целая нужна не? Заявила Кейт, ткнув напарницу в бок кулаком. И корочка аналитик смущенно потопила взгляд. «Уровень симпатинки увеличивается!» Используя в трон в качестве ориентира, мы стали судить за действием насеченных копий. Что я говорить, коридор выглядел слишком обыденно, чтобы допустить в нем наличие замаскированного стрелка. Поэтому даже напичканная датчиками аппаратуры не особо-то тут помогла. Чтобы не выдавать свою сущность, Ками взяла для копий подобие полицейского щита, только покрытого серебристым материалом. Остальные двойники кит шли за первым фантомом по пятам, пока настоящая лисица нырнула к нам в комнату и тоже воспользовалась монитором для расширения видимости. Шкала датчика звука еле заметно прыгнула вверх, и по краю щита черкнул дротик. Неожиданно громко мяукнув, Энн вручила второй кошечке кинз и стала орудовать над ним обеими руками, после чего ввела нам нужный квадрат. На первый взгляд просто стенки в коридоре. «Давайте я нахрен снесу его из снайперки!» Обратно она заявила кит, не оставил ее понятой рукой. «Это ведь стандартный расклад». Кто, кого перестреляет? Ради мастерства и повышения не стоило так рисковать. Бросив на меня вопросительный взгляд, Ками получил мой кивок и ускорил век копий. Первая листичка добралась до отмеченного места и резко взмахнулась своим щитом, но в ответ получил лишь дротик в голову, чего тут же повалился на землю. Следом еще одна слопотала порцию яда, и оставшиеся две копии резко метнули огненный шаров в потолок. С визгом на пол шлепнулось два вампира в камуфляже, вооруженные винтовками. У каждого из уродцев были перепончатые крылья, как у летучих мышей, которые, возможно, и помогали им находиться наверху. Украшившись за подготовившим к нашим позициям армейским орудием, Кейт установил на него винтовку и, используя как одновременную опору и защиту, выстрелила по одному кровососу метким выстрелом, а второго добила, прицелившись, как обычно. Побежден темный классово мирночной охотник, уровень 4, x 2 Путешественница кей получает мастерство. К сожалению, при войнушке на таких расстояниях тела исчезают чересчур быстро, поэтому за все время я заплучил только энергию голема, временно восполнив затраты на превращение. В живых осталось всего четыре агента, и они отправились вперед, получив указание лисицы, предварительно развеявшись своей копией. Ожидая еще какой-нибудь трюк, мы двигались весьма медленно, да и за второй лестницей сейчас следил лишь только наш дрон, которого было чересчур легко обмануть, а чего было немного не по себе. Хоть поезд никого и не показывал. К счастью или нет, но остатки этажа оказались пусты, и мы начали подъем на третий. Но все же странно. У меня радиус без малого две сотни метров, Для уже известных тварей. А зданица точно не с башней размера Так куда все делись? Когда мы пошли по новому этажу, неожиданно зашумели трубы. И послышалось тихое журчание. Быстро с командовав, я проследил, с какой легкостью Кит снесла дверь с петель под усилением. И уже вместе мы заскочили внутрь. В отличие от прошлых квартир, это было полностью завалено людьми. Судя по сопенью, еще живыми. Из-под двери ванной сочилась целая жидкость, но вела себя странно. Капельки поднимались в воздух и двигались, словно зачарованные. Секунда, и возникший из капель темной струя взорвалась, а рассифлиться лежащих на полу людей, а кровь быстро стекла в полу открытой рты. От неожиданности я зажал уши руками. Шепот меня просто оглушил. Но даже когда сделал его тише, легче не стало. Поиск темных, повышение даруния 6, увеличение радиуса до 175 метров, подсвечивание темного в радиусе 50 метров, подсвечивание ранее открытого темного в радиусе 200 метров, поиск темных, мастерства достаточно для седьмого уровня. Неудивительно, что так лихо скакнул опыт. Вокруг куда ни глянь, оказалось штук 200 тусклых вампирских силуэтов.